Глава 21. Не хотим спать, и я не хочу спать, и те, кто сейчас слушают нас, спать не хотят и не спит наш техник. У микрофона Илон риман и Эрик Клоптон. Вы на волнах армии обороны в программе «Спать не хотим». Только через час мне в караул с трех утра до шести утра. Два рыла на основных воротах Два патрулируют, два на воротах второстепенного значения, в то время как полагается три на основных, четыре в патруле, два на второстепенных. Нарушаем. Шесть рыл вместо девяти. Моя подушка из двух одеял казенного образца. Простыня из одного одеяла того же образца. Одеяло. Лишь бакланье с легко ранимым внутренним миром заносит на базу трепанное домашнее бельецо. Горит свет по всей базе, хоть возле каждого выключателя до розетки написано «Солдат, не транжирь энергию». А где нам ее транжирить? Дома. Горит свет во всех запертых на цилиндрические замки подсобных помещениях. Когда зажгли, никто не помнит. Если утром придут, загасят. Горит свет на складе твердых пайков, на складах шмоточном и ремонтном, в помещениях офицера связи, офицера личного состава, офицера боезапаса, в помещениях командира базы, командира подразделения, капрала гаража, капрала медпункта. А если выполнить инструкцию и погасить эти заляпанные мушино-комариной сухой кашей лампы, то потом придется выгребать оттуда темень лопатами или выносить ведрами. Я такие комнаты видел. У основных ворот базы подремывает Чарли Абулафия и бухарец Барматаев. Барматаев спрашивает Абулафия, а почему в России демократии нет? Там таких, как ты, тоже нет. Барматаев, а в Россию адвокадо есть? — Есть, — отвечаю я, — на меху. — Как? — Так. У нас там все было на меху. Помидоры, бананы, яйца. Холодно, Сибирь, потому все на меху, понял? бармотаев лыбится, предъявляет зубное золото. Абулафия хыкает. — Чарли, если хочешь, иди спи. Я заступаю раньше. Абулафия ускоренно собирается. Сигареты... Полусожранная пачка шоколадных вафель, приемничек. Снулый Барматаев глядит ему вслед. Петушатина. Семь лет прогудел Барматаев в заключении крупные хозяйственные преступления республиканского масштаба. Ничего не помогло. Соперники погубили. — Витька, скажи, а если я завтра домой уеду, что мне будет? — Улетишь внутрь. Подожди пару дней, отменят готовность, поедешь. Мне теперь надо. Я их всех в рот, козлов. Что, понимаешь, пожилого человека заставляют семью бросать на месяц? Никуда он не поедет. Недавно опроставшаяся сучка Циля и безымянный кабель на трех с половиной ногах, дремлющие на ломте поролона, выдранного из матраса, одновременно поднимают головы, забыли то они под музыку бутбульского приемничка, а тишина их пробудила. Каменное сердце вздыхает Барматаев. Не понимают, когда с ними, как с порядочными. Если через два дня не отпустят, уйду и всех делов. Он туго поднимается с узкой сиделки, примит застывшие хрящи. «Да, блядь, когда молодой человек нигде не болит!» Когда пожилой спина болит, жопа болит, эх, болит. Я в зоне девчонку на снегу драл, слез с нее, а она сдохла, замерзла. А я хоть бы что. Сегодня три свитера на себя надел холодно. А ты бушлат возьми. Четыре слоя холмов, несмотря на темноту, можно разобрать, а можно и не разобрать, если ты их днём никогда не видел. Спотыкаясь Цепляясь долгими каблуками за остатки старинного земледельчества, глыбовые уступы между грядками на склонах, Анечка идет. С белым личиком жасминного стекла, в душегрейке из сокращенной посылочной шубы. Досталась ей шуба на продажу, а она ее не продала. Изменила интересам своего национального движения. Медленный холодный ветер пошел на базу из темноты, равномерный ночной сквозняк, известный всем часовым в Иудее. Вдоль поближней каменной террасе, где еще сравнительно недавно муж и пес в балахоне до пят отделял съедобный сорняк от несъедобного, Анечка гуляет. Как всегда, Анечка сосредоточенная, голова закинута, руки неподвижны. И на каждом спотыке вся содрогается, обижается на дорогу, на свою неловкость.